166 гуру Устремление сохраняется непрерываемым во всех состояниях сознания и при всех условиях жизни. И состояние сознания и условия жизни временны, приходящее, но путь духа к Владыке неизменен ибо решен навсегда. Так неприходящее внутри получает власть над всем приходящим, что происходит в оболочках и что постоянно через них протекает. так утверждается дух прочно и непрерывно на камне вечного основания жизни